Глава 4. Войдя в здание, я остановился у дверей, вглядываясь в царящий вокруг полумрак. Внутри этого здания было как бы не холоднее, чем на улице, во всяком случае более промозглей. Кожа тут же покрылась миллионом мурашек, а белый халат служил очень плохой защитой от пробирающего до костей холода. Я прислушался. В какой-то момент мне показалось, что где-то в глубине, может быть даже на других этажах, послышался шорох и звук, похоже на льющуюся воду, когда она стекает, например, по ступеням вниз. Но буквально через несколько секунд эти звуки прекратились. Я простоял довольно долго на одном месте без движения, но больше насторожившего меня звука слышно не было. И тогда решил, что мне все-таки показалось. Я сделал шаг от двери, все еще раздумывая, нужно ли мне идти дальше внутрь, потому что болтаться в темноте, не имея ничего, что могло бы помочь мне с освещением, было не слишком мудрым решением. Как внезапно раздался щелчок, и пространство вокруг меня залил бледный холодный свет. От неожиданности я вздрогнул и принялся озираться по сторонам. Лишь спустя минуту до меня дошло, что освещение включилось, реагируя на движение. Я сделал шаг назад, и свет погас. Понятно, где-то здесь датчики движения и установлены, Остается надеяться, что подобные присутствуют не только конкретно в этом месте. Хотя, вспоминая тот странный звук, я пришел к выводу, что фонарик был бы все же сподручнее, не всегда правильно оказываться в зоне полного освещения на чужой территории. Снова пройдя в освещенную зону, сумел наконец-то как следует осмотреться. Больше всего это строение изнутри напоминало какой-то промышленный комплекс. Бред какой-то. Промкомбинат рядом с лабораториями? Странно как-то. У стены я заметил лестницу, ведущую наверх, к какой-то крытой галерее или чему-то очень похожему на крытую галерею, идущую вдоль этого обширного и абсолютно пустого помещения. «Как-то здесь жутковато». Произнесенные вслух, хоть и очень тихо, слова многократно усилились, отразившись от стен, и зазвенели набатом. «Сука!» Высказавшись на этот раз более эмоционально, я посильнее сжал в руке нож и быстро пошел к лестнице. И это я всего лишь хотел отогнать от себя искусственно нагнанной пустотой страх. Теперь стало понятно, что лучше заткнуться и держать рот закрытым. Очутился я действительно в галереи, вот только то, что я принял за единую стеклянную стену, когда разглядывал это образование снизу, оказалось окнами, выходящими на это пустое помещение, которое в свою очередь, располагались в небольших кабинетах, располагающихся по кругу и связанных с друг с другом единым коридором. В кабинетах срабатывала та же самая система, что и внизу. Когда я при переходе через порог переступал определенную черту, загорался свет. Зайдя в первый попавшийся кабинет и увидев в нем лишь пустые стены, вышел обратно в коридор. Когда направлялся к следующей двери, То в голове что-то щелкнуло и появилась четкая картинка практически такого же коридора и таких же кабинетов, а также страхолюдных красоподобных существ, подозрительно похожих на таксу, особенно своими размерами и небольшой мордочкой, от которых я пытался отбиться. Помотав головой, чтобы прогнать странный образ, я зашел внутрь второго кабинета. Под потолком вспыхнул свет, осветив пространство, и я отшатнулся, потому что на полу прямо передо мной Лежал человеческий скелет. Черт! Я хохотнул и пару раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. В кабинете такого оглушающего эхо не было, что не могло не радовать. Нежданчик, чтоб его. Успокоившись, принялся рассматривать скелет уже более внимательно. Какой-то странный скелет. Все кости очень белые, словно отполированы и покрыты лаком не похожи на настоящие, остающиеся после того, как от тела остаются одни кости. Ни одного намека на мышцы, кожу, ничего. Присев, перевернул скелет и снова едва не свалился, потому что вместо того, чтобы распасться на составные элементы, он перевернулся целиком. Подняв кисти и поднеся ее поближе к глазам, увидел, что между костями натянуты нити сухожилий, удерживающих их вместе и не позволяющим рассыпаться. Такое ощущение, что с тела были очень тщательно уничтожены все составляющие, в которых есть или была вода в определенном количестве. И если бы не антураж и эта подозрительная янтарная стена, то я бы подумал, что это просто анатомическое пособие, не более. Кости не были хрупкими, что тоже не слишком вписывается в картину. Я попытался надломить одну из фаланг, но она не сломалась и даже не прогнулась как если бы она была сделана из пластика или биологического материала. «Что, черт возьми, здесь происходит?» – прошептал я, прекрасно понимая, несмотря на противоречивость полученных данных, что это все же скелет живого человека. Отпустив руку скелета, позволив ей упасть на пол с каким-то странным приглушенным звуком, я медленно поднялся. Снова показалось, что где-то вдалеке раздался приглушенный шум, Но не такой, как в первый раз. Более естественный, что ли? Повернувшись боком к двери, прислушался. Шум не повторился. Может, я просто себя накручиваю? Все-таки это очень большое здание, и оно кажется заброшенным, а в таких местах всегда много посторонних звуков. Скелет отвлек меня от осмотра комнаты, и сейчас я продолжил свои изыскания. Недалеко от скелета лежала одежда. Вполне добротные ботинки – Брюки явно военного образца. Но я никак не мог определить, военные какой страны носят подобные. Куртка в этом же стиле, что и брюки. Даже носки лежали рядом с ботинками. Крови нигде не было видно. Да вообще никаких посторонних примесей в виде разной слизи и другого дерьма, которые, если честно, я уже готов был увидеть. Вообще создавалось впечатление, что человека вытащили каким-то немыслимым рывком из одежды, а потом сотворили вот такое – Оставившая очень странный скелет на полу. «Как-то все нереально». Я продолжал бормотать, чтобы слышать хотя бы свой голос. «Словно я на какое-то реалити-шоу попал». «Дом три? Пила десять?» «Останься в своем уме, найди выход». Хм. «Эй, где у вас тут камеры?» Хотя конкретно сюда меня никто насильно не запихивал. Я сам каким-то образом умудрился вскрыть проход, чтобы очутиться здесь. Нервно засмеявшись, принялся натягивать на себя одежду, размышляя о том, готов ли я сдастся в лапы тех военных из лаборатории, если они вытащат меня отсюда. Скорее всего, пока нет. Судя по размеру скелета, она должна была подойти. Брюки оказались длинноватые, но я их подвернул. Носки долго крутил в руках, но практичность в итоге переселила брезгливость, потому что без носок я очень быстро сотру ноги в кровь. Ботинки тоже оказались немного большеваты, но не критично, а куртка, наоборот, немного жала в плечах. Под курткой я нашел еще один подарок – автомат, непонятного производства, но вполне работоспособный. Проверив его, вставил на место отстегнутый магазин, перетернул затвор и, поставив на предохранитель, почувствовал некоторое облегчение. Было, конечно, странно, что оружие никто не тронул, да еще и магазин остался целым, словно нападение произошло мгновенно, и этот труп не успел сообразить, что происходит, чтобы выстрелить хотя бы раз. Пнув трусы, которые я все же надевать не стал, использовав вместо нижнего белья те тонкие штаны, в которых выбрался из лаборатории, мог бы вообще без них, это не носки, некомфортно, конечно, но терпимо. От халата избавляться не стал, он может пригодиться. Вот только нести его в руках было не слишком удобно. Но куда деваться. А еще я только сейчас рискнул снять с себя респиратор. Самые разные запахи тут же забили нос. Вот только я не смог уловить в них одного – запаха гниющей плоти. Зато в воздухе было много свежести и запаха зелени. Так пахло в ботаническом саду, куда меня однажды затащила одна моя девушка запоздало обшарил карманы своей новой одежды, в надежде найти там хоть что-нибудь, что пролило бы свет на происходящее. Но карманы были пусты. В ящиках стола, стоящего посреди комнаты, ничего тоже не обнаружилось. Ладно, это всего лишь вторая комната. Выйдя обратно в коридор, я увидел какое-то смазанное движение впереди, а потом раздался стук. Вот теперь я точно уверен, что мне не послышалось. Ломиться за непонятной тенью напролом – глупость несусветная. Но, с другой стороны, как еще я узнаю, что за опасность может мне угрожать в этом месте? Добежав до того места, в котором и увидел тень, я остановился возле очередной двери, пнув которую, направив в проем автомат, я увидел лестницу, ведущую куда-то вверх. Ходить по лестницам, не выпуская при этом из обзора всевозможные сектора обстрела, меня учили. И сейчас я старательно применял эту науку на практике. Дойдя до площадки, на которой располагалась дверь, я толкнул ее. Дверь оказалась запертой. Когда я двинулся дальше, ступая как можно более неслышно, следующая дверь, расположенная на третьем, если считать от галереи, этаже, была немного приоткрыта. Я оттолкнул ее дулом автомата и отпрыгнул назад. На меня никто не выскочил и не открыл дружеский приветственный огонь. Постояв примерно минуту, я осторожно прошел через дверь и оказался в коридоре, похожем на тот, по которому я лазил совсем недавно. Те же двери, та же мрачная, пугающая пустота. Свет здесь был не такой яркий, как тот, который зажегся, когда я зашел внутрь здания. Красноватый, больше похожий на дежурный. Взгляд мой привлек точно такой же скелет, лежащий рядом с ним одеждой, прямо посреди коридора, словно его бросили здесь, не решаясь прикасаться к телу, даже чтобы элементарно убрать с дороги. Если, конечно, остались здесь те, кому было интересно заниматься подобного рода вещами. Осторожно, постоянно прислушиваясь, я приблизился к одежде, ногой разворошив тряпки, но оружия тут не было. Либо кто-то забрал, либо он изначально был безоружен. Приглядевшись внимательнее, я заметил, что одежда не была похожа на форму, которая сейчас была на мне, на что я изначально внимания не обратил. Обычный черный строгий деловой костюм. Я нагнулся, чтобы проверить карманы, надеясь, что мне удастся найти хоть какие-то документы. Где-то впереди раздался едва слышимый скрип, и я, резко выпрямившись, начал красться в том направлении. Все нервы были напряжены, как струны. Казалось, я был готов к любому развитию событий, и все равно, как только одна из дверей распахнулась и в мою сторону метнулось какое-то существо, я слегка растерялся. Отшатнувшись, быстро пришел в себя, разглядев в тусклом свете, что нападает на меня все-таки человек, перевернул автомат и, перехватив поудобнее, зарядил по голове прикладом. Человек или нечто человекоподобное рухнуло на пол, а я, подхватив его подмышки, втащил в ту самую комнату, из которой оно на меня выскочило, предварительно убедившись, что там нет никого. Слишком глупо действовал нападавший, словно не знал элементарных техник ведения боя и нападения. Либо здесь военными были не все, либо тут летает какой-то вирус, обращая людей в неадекватное зомби-подобное состояние. Поморщившись, Сожалея, что все же снял с себя респиратор, я захлопнул дверь и втащил существо на стул, и лишь только после этого принялся рассматривать, кого же мне удалось прихватить. Существо оказалось молодой девушкой, лет двадцати на вид. Худая, высокая, с явно давно немытыми волосами, склокоченными и собранными в небрежную косу. Вот это было точно неожиданно. Но внешне на зомби она явно не походила. А еще я впервые за время нахождения в этом странном месте уловил запах не цветущего сада, а обычного немытого человеческого тела. Покачав головой, я не сильно ударил ее по щеке, пытаясь привести в сознание. Девушка застонала и открыла глаза, удивленно уставившись на меня. «Привет, подруга!» Я отошел чуть в сторону, чтобы не смотреть на нее в упор. «Я не буду спрашивать тебя, почему ты на меня напала. Я хочу спросить, какого хера... О, боже, Виталий Владимирович, это вы!» — вскрикнула она и совершенно неожиданно для меня заревела. А я вздрогнул. Вечер перестает быть томным, потому что девушка явно меня знала. «Проверьте еще раз». Эльза нависла на дежурном, отслеживающем лабораторный сектор центрального здания квадрата 13. Эльза Ульмасовна, я уже все проверила и перепроверила, и мы вместе все посмотрели, и не один раз. Оператор покосился на Эльзу, которая сейчас уже не выглядела покладистой и инертной. Более того, она зачем-то схватила со стола валяющуюся там отвертку и теперь вертела ее в руках, напряженно выглядываясь в экраны. «Вот этот промежуток в течение часа, пока были отключены камеры, нигде не зафиксирован И потом, что конкретно мы ищем? Может, если я буду знать, на что конкретно обращать внимание, мы быстрее продвинемся? И... Эльза Ульмасовна, вы отверточку не хотите мне отдать?» Эльза так на него посмотрела, что он тут же убрал руку, которая уже тянулась забрать злополучную отвертку. Сама же Эльза задумалась. Вихров, овчинников и куча другого народа прочесывает комплекс, потому что за периметр Сава точно не выходил. По крайней мере, Вихров абсолютно уверен в своих словах. Как только отключились камеры, он усилил охрану периметра вдвое, кроме участков на границе с янтарем, где, по общему мнению, делать было нечего. Она же пошла порассматривать камеры в надежде найти хоть какую-то зацепку. Вот только она просто смотрела вместе с дежурным и ничего ему не говорила. И теперь размышляла, можно ли ему доверять такую информацию. Наконец она приняла решение. Виталий Владимирович вполне возможно пришел в себя. Но может быть сейчас дезориентирован. Поэтому он ушел из лаборатории. И сейчас может подвергаться ненужному риску. Дежурный нахмурился повернулся к монитору и принялся быстро заполнять параметры разыскиваемого объекта. Без слов. Эльза смотрела на него, понимая, что он начал волноваться, поэтому вот так сходу включился в работу. И волнуется он именно за Саву, потому что этот простой, в общем-то, парень, далек от всех этих проблем с наследованием и выборами императора. Его интересует лишь сам глава клана и забота о его безопасности, кем бы он ни был, и кем бы он в итоге не оказался. Хоть императором, Хоть самим богом. Вот, смотрите. Выдохнул дежурный после почти пятиминутного поиска с момента включения системы видеонаблюдения. Вот этот парень подходит по параметрам, но лица не видно. Добавил он виновато Эльза нагнулась над ним, практически ложась ему на плечо, жадно рассматривая экран. Так, халат, тапочки, брюки. Да, именно этот набор одежды пропал из шлюзовой комнаты перед палатой сабы. — Куда он идет? Что за той дверью? — резко спросила она у внезапно забеспокоившегося дежурного. — Это запасной выход. Вот только через основной проход никто, похоже, не проходил. Дежурный вывел на экран вид с другой камеры, которая была установлена снаружи. Мимо нее прошли, переговариваясь, два лаборанта, но савы не было. — А что находится не у основного прохода? — Эльза закусила нижнюю губу. Там нет ничего, только периметр на границе с карантином. Блямс, он вздрогнул, когда в непосредственной близости от его руки в стол вонзилась отвертка. Эльза выпрямилась и быстро пошла к двери, набирая на коме чей-то номер. Дежурный покосился на нее, а затем попытался вытащить отвертку. Она даже не пошевелилась. Тогда он встал, поставил колено на стол и попытался вытащить отвертку, прилагая усилия. Она даже не пошевелилась. Тогда он сел и вытер ладонью лоб. Похоже, с ней лучше не спорить. После чего вернулся к своей непосредственной обязанности. К отслеживанию происходящего в вверенном ему секторе. Потому что не верил в то, что Виталий Владимирович смог каким-то образом, не привлекая ничье внимания, пробиться за карантинный сектор. Ведь человеку, будь то одаренный он или нет, не под силу было снять ограждающий промышленный комплекс Янтарный щит. Он лично видел характеристики и вытряс буквально из белых халатов Егорова и Алдышева, которые представили полный отчет по их забытой и непризнанной технологии. Эльза уже вышла из центра контроля, когда Овчинников ответил на звонок. Что? Голос звучал недовольно, а изображение Эльза не настраивала, потому что в это время почти бежал к центральному комплексу. «Немедленно беги за своим чудо-растворителем твоего черного янтаря», – прошипела Эльза. «Я, кажется, знаю, где сава И овчинников. Если с ним случится что-то из того, что ты промедлил, ты пожалеешь, что сава тебя не убил, когда ты к нему за Светкой пришел».